Глава двадцать Нур, наемник. Мне этот князь Вадим нравился все больше и больше. Есть причины. А меня в чем-то переубедить очень трудно. Спросите любого, все знают. С самого начала все мы отправились только на разведку, не более. Вообще, князь с эльфийками звали только Зару, но я решил не отпускать командира одну. Мало ли что, тем более еще одна светлая неизвестно откуда появилась. А с эльфами всегда нужно держаться на стороже. Разведка оказалась пусть и долгой, но при этом легкой прогулкой до холмов, окружающих долину, в которой жил Архимаг. День посидели с Зарой в карауле, и все. Прибежала темное и заявила, что уже полный порядок. Архимак побежден и уничтожен, башня взята, и можно ехать собирать трофеи. Всегда бы так. Мечта любого наемника. Жаль, что они редко сбываются. Мне новость пришлась по душе, только Зара ворчала, почему без нас. Не понимаю я порой таких ее претензий. Нам-то часть трофея все равно полагалась. И ведь не из молодых, что идут в наемники ради выдуманных славы и приключений. Уж она-то реалистка куда больше, чем я сам. Таких еще поискать нужно. Наша часть трофеев оказалась совсем не маленькой. Целая башня всякого добра. Князь с эльфийками себе взяли в основном книги. Правильный выбор — «Одобряю, книги — это вечные ценности, их всегда хорошо продать можно». «Еще собрали все, что было связано с магией, тоже понятно, и тоже не из дешевых товаров. Но если сам не маг, то лучше не связываться, может очень плохо кончиться. А вот практически все остальное могли забирать мы с командиром на нужды отряда». Вот только места в телеге уже совсем мало осталось, так что пришлось выбирать наиболее ценное. То, что помимо нас на добро претендует еще и крестьяне, не раздражало. Нам в любом случае всего не увести. Мужиков князь созвал для того, чтобы грузили библиотеку и все остальное. Я бы удивился, если бы эльфийки сами стали таскать свои книги. Не любят они работать. Вадим не запрещал крестьянам забирать себе все то, что мы не сможем увести. Правильно, все равно потом бы разворовали. Еще наниматели прихватили с собой голову дракона, а от шкуры отказались. Странно, очень странно. Но кто я такой, чтоб возражать? К тому же давно мечтал завести себе такой доспех. Не весь, конечно, она, зараза, тяжелая, но нагрудник будет в самый раз. Да я остальную шкуру, сколько получилось, взял. Ее всегда продать неплохо можно. Или всему отряду нагрудники сделать. Будем еще больше названию соответствовать. «Драконы мы или нет?» — обратился я к Заре. «Решено, так и сделаем», — одобрила она. «Короче, мы с Зарой загрузились по полной. Шкура места практически не заняла, хоть и весит немало. Сложили в несколько слоев, и все остальное ей уже прикрыли. И лошадей своих заодно навьючили. Все равно телега быстро не поедет». Брали в основном оружие, какое нашли, и вообще все ценное. Собственный отряд, дорогое удовольствие. И теперь мы могли его усилить, еще людей нанять. До столицы добрались без приключений. Правда, шли на четыре дня дольше, чем рассчитывали. Уже на следующее утро отправились в поход, ради которого нас, собственно, и нанимали. Думал, на подготовку уйдет несколько дней. В основном время нужно для упаковки и сортировки трофеев. Но нет, я так и не понял, куда князь Вадим с эльфийками все дели. Еще вечером было, а утром уже нет. У них вообще почти весь груз из маленьких, но явно тяжелых сундучков состоял. План путешествия был простым и вполне надежным. Сначала идем до серьезного порта, единственного в королевстве. Все остальные, что так называются, на самом деле просто рыбацкие поселки. Потом нанимаем самый крупный корабль с многочисленной командой и плывем до ближайшего Большого Северного Княжества, что встретится нам по пути. И только там пересаживаемся на местный транспорт». А на территориальные воды и претензии князьков поменьше Не обращаю внимания Так тут тоже плавают, если деньги и силы имеются Дим Попаданец Ушастые твердо решили допросить меня по полной И от своих намерений явно отказываться не собирались И забывать тоже Они вообще ничего не забывают пока выкручивался исключительно за счет того, что рядом рыжая. А она, как стало известно, и через сферу молчания подслушивать умеет. «Наши семейные разговоры не для посторонних ушей», — заявил я женам. «С этим они спорить не стали, на чем и попались». «Разве что вы собираетесь пригласить Ли третьей женой?» — продолжил я. «Не собирались и потому терпели. И неважно». «Слышала ли звездный капитан из прошлого этот наш разговор или нет? Эль с Ларой теперь все время будут подозревать ее в подслушивании. Мне самому давно уже было интересно, как мои ушастые воспримут то, что я из другого мира. Вообще-то я уже давно бы им все рассказал, но они и не спрашивали, да и повода говорить на такую тему не было. Надеюсь, что с этим проблем не возникнет». Ведь не смущало же их то, что я до сих пор считался северным варваром. Только поначалу мне казалось, что князь это звучит гордо. Вообще-то оно так и звучит, но только если не северный. А отношение к северным варварам тут мало чем отличается от такого же, как у нас, к викингам, до того, как они вошли в силу. У Гаррисона в фантастической саге, кстати, очень хорошо описано. «Полновластный правитель целой землянки». И уже считай практически князь. А уж если под твоей рукой две такие маленькие землянки или целая деревня, то как минимум великий князь, если не король. Ну и тут примерно то же самое. Вот во всех землях, которые здесь считаются цивилизованными и держат северных князей кем-то вроде наследных деревенских старост, приравненных к дворянству. Разумеется, есть у северян и вполне настоящие, В нашем понимании князья. С княжествами приличных размеров. Иные покрупнее некоторых центральных королевств будут. Но стереотип, причем имеющий под собой реальную основу, уже сложился. И так просто его не отменишь. А я, дурак, поначалу в столицы заходить опасался. Все думал, придется с местными королями и прочей аристократией общаться. И потом еще удивлялся что практически внимания не обращают. Ага, нужен я им был очень. Прямо всю жизнь мечтали на бал пригласить. В любом случае, мой покупной титул в этом мире котируется повыше, чем любого из великих князей-северян. Так что не зря деньги потратил. И ведь именно из-за крупных местных правителей навигация в этих водах такая запутанная. От мелочи еще можно отбиться. С этими же приходится считаться. А у них все давно поделено на сферы влияния. Кстати, о всякой княжеской мелочи, от которой можно отбиться. И особенностях местной навигации с этим связанных. Мы так и делали. Наняли серьезный корабль и просто топили нафиг всех сомалийских викингов, что подплывали к нам на больших и совсем малых лодках с целью взимания налога или вообще объявления что для дальнейшего плавания необходимо нанять местный корабль. Хотя не всех, конечно, а самых отмороженных. То, что они северные варвары, еще не делает их идиотами. Продемонстрировать, что не боятся, это да. А на самом деле нападать дураков нет. Почти нет. Считай, четверть пути без пересадок преодолели. Можно было бы и дальше таким образом прорываться. Но кроме правила, «Кто сильный, тот и прав», тут еще и всякие договоры между княжествами покрупней и почти королевствами имеются. А поскольку эти самые договоры еще и реальной силой подкреплены, то приходится им следовать. Цивилизация называется. Зара, наемница. Не ошиблась я, когда сказала, что с князем Вадимом к моему отряду вернулась удача. Вывесили на мачте княжеское знамя. Интересный у него флаг, красивый, а если не знать, что эльфийские принцессы в женах, то невероятный, а кроме этого знамени еще и знак, объявляющий войну, и плыли себе, топя всех, кто пытается встать у нас на пути, и никаких местных законов, как писанных, так и не не нарушали, да и желающих принять вызов находилось не очень много, обычно подплывали на лодке, пускали стрелу нам в борт, получали такую же и убирались к своему берегу. Это они так себе и окружающим доказывали, что не испугались. В любом случае формальности были соблюдены, и считалось, что морское сражение состоялось и закончилось в ничью. Правда, на днях столкнулись с вполне серьезным кораблем одного из крупных княжеств. Что он в этих водах делал, непонятно. По словам нашего капитана, опознавшего флаг, да вот их влияние еще не меньше трех дней пути. В общем, оказались такими же нарушителями, как и мы. Разойтись миром с соблюдением формальности не пожелали. Сразу атаковали, как только увидели знак у нас на мачте. До абордажа, на который рассчитывал противник, дело не дошло. У них мага не было, хотя и имелась магическая защита. Из-за этой защиты Ларине и Лермиле его потопить не смогли. Да и не собирались. Но потрепали прилично. Удиравших их потом мы даже не преследовали. Победа в почти настоящем морском бою – это, конечно, хорошо. Но в то княжество нам теперь лучше не соваться. Ничего страшного. Обойдем по побережью. Тем более, что в любом случае, где-то тут пришлось бы прощаться с нашим капитаном. Он с самого начала предупредил о своем намерении довести нас только до этих вод и не плыть дальше. Лир Милеэль, кадет-капитан, эльфийка. Когда я впервые поднялась на палубу этого сплошного недоразумения, называемого военным кораблем, спутники посмеивались, особенно Дим, который начал это делать чуть ли не заранее, еще не увидев моей реакции. — А ты что, звездный линкор, способный гасить солнце и сжигать планеты, ожидала? — спросил он. — Нет, — ответила я, — но и деревянного корыта, даже не укрепленного магией, не предполагала увидеть. «Как вы вообще не боитесь на таком плавать?» «А чего тут бояться?» Явно пошутил человек. «Дерево оно такое! Не тонет, хоть ты тресни!» Когда же я увидела, как этой посудиной управляют? Никакой магии, совсем. Все делается чисто механически, вручную. Почувствовала себя попавшей в каменный век миротехнов. «Да я сама, даже в теперешнем состоянии!» Смогла бы организовать управление тем же такелажем с помощью специально созданных плетений, ну и всем остальным тоже, но решила не выделяться лишний раз и не лезть ни в свое дело, хотя и продолжала чувствовать себя по меньшей мере неуютно. В качестве каюты мне досталась мизерная коморка с гамаком, и это по местным меркам еще чуть ли не роскошью считается, вместо такой тесноты, которая к тому же и плохо проветривается через открытую дверь. Лично я предпочла бы спать на мачте, это почти как на дереве, хотя я, в отличие от местных эльфов, вовсе не лесной житель, но чувствую себя там совсем неплохо, никакого дискомфорта, во всяком случае не испытываю. Но мачта точно не дерево. Боюсь, так как совершенно ненадежная конструкция, того и гляди рухнет. Вспомнила свою капитанскую, пятикомнатную, с большим залом и маленьким бассейном каюту на линкоре. Самое время поностальгировать как мне всего этого не хватает а тогда еще ворчала. линкор был военной постройке без роскоши и излишеств вот да военный, те да уэль лары и дима каюта не больше но на троих так что им еще теснее остальные могли поступать как хотят а я свою коморку укрепила плетением изнутри мало ли что у меня это посуд на доверие не вызывало и все тут о плавании ничего хорошего сказать не могу не понравилось мне Быстрей бы добраться до твердой земли. Не стеснялась твердить своим спутникам. Неправильный этот корабль. И вообще все неправильное. Что интересно, все они со мной полностью соглашались. Подшучивать надо мной, это возможно и весело. Но полная уверенность ее деревянной посуде никто не испытывал. Единственный недостаток у твердой земли заключается в том, что путешествовать по ней получается дольше. Сочла нужным напомнить Лорине. А тогда ничего хорошего в морских путешествиях не вижу, добавила Эледриль. Кроме тех случаев, когда корабли эльфийские, уточнила Темная, на морской бой тут взгляды тоже довольно интересные, это если вежливо сформулировать. То, что полный щит линкора я сейчас поставить не могла, еще вовсе не значит, что совсем беззащитное. Щит второго класса для десантного бота тоже вещь. По местным меркам более чем серьезная. Вот его и соорудило, Но посудину вполне хватило. И если нужно, и две такие поместятся, а то и три. Только оказалось, что зря я старалась. Никто нас с помощью магии не атаковал и не собирался. Не было у нападавших магов. У них тут оказывается основной прием корабельных боев, обордаж. дикари, я, Лара и Дим несколькими слабыми, Чисто символическими залпами легко отогнали собравшийся атаковать нас корабль, заодно его и повредив. Надо же так низко пасть. От капитана звездного линкора до артиллериста деревянного парусника, надеюсь, что ниже уже некуда и осталась одна дорога, наверх. Как выяснилось, последний морской бой означал начало войны с крупным местным государством, путь через которое теперь закрыт. Все единодушно решили плыть чуть южнее и дальше идти по территории континентальных княжеств, главных его соперников в этом регионе. Попыталась было заикнуться, что если весь флот предполагаемого противника состоит точно из таких кораблей, что мы чуть не потопили, то я просто поставлю щит на нашем, и можно плыть дальше, ни на кого не обращая внимания. Тебе напомнить, чем все закончилось, когда мы доверились твоему щиту? — спросила Ларине. Это было случайностью, — ответила я. — Больше такого не повторится. И потом, архимаги в здешних морях не водятся, я интересовалась. — Я тоже кое-чем интересовался у капитана, — вставил человек. — Сколько бы мы ни заплатили и какие бы маги не присутствовали на борту, плыть по всему нашему маршруту он все равно не согласится. Мы доберемся до нужного перевала и уйдем своей дорогой, а ему в этих водах еще работать. «Репутацию нарушителя традиций получать не хочет». Возразить мне было нечего, да я, в общем-то, и настаивать на своем не собиралась. Предложила как возможность, не хотят и не надо. Так что вскоре мы уже шли пешком по твердой земле, как я с самого начала и мечтала. В этом имелось немало преимуществ. Спать, например, теперь можно не в тесной каюте, а под открытым небом или в закрытом фургоне, один из которых в моем полном распоряжении. В городах же? Или скорее в том, что местные горды именуют городами? Бывало, и в гостиницах останавливались. Кстати, об этих самых гостиницах и им подобных заведениях. Не буду говорить о качестве обслуживания, за полным отсутствием таковых. Как качество, так и обслуживание. Меня другое удивило. Стоит добраться до такого места, как Вадим с женами первым делом заказывают баню и лезут туда вместе. С человеком все понятно, это ему необходимо, вон. Наемники тоже себе заказывают и тоже моются при каждой возможности. Но эльфийкам-то зачем? У нас проблем с гигиеной нет, а те, что могут возникнуть, прекрасно решаются с помощью минимальной магии. Ладно, если бы были совсем дикими и не умели, так ведь определенно умеют. Я точно знаю, сама видела. И о муже при желании могли бы позаботиться таким же образом. Вместо этого лезут мыться, так еще и с удовольствием. Я чувствую и не понимаю». Уже давно обнаружила, что у этой странной троицы имеется немало вещей из сырого мифрила. Он тут почему-то крайне редким металлом считается. В некоторые такие предметы, чаще самые маленькие, вставлены примитивные плетения, делающие их амулетами. Предложила вставить туда заодно и плетение щита. Возражать не стали, но и чтобы восторги были, не заметила. «Из-за той глупой ошибки теперь все мои плетения с недоверием воспринимают». Только командир наемников Зара, которая я такой же щит поставила, осталась искренне довольна без всяких но, и мое предупреждение, что против заклинания сильного мага может и не сработать, ее совершенно не смутило и не разочаровало. От мага попроще, связавшегося с бандитами или от торочьего шамана защитит, она больше она и не рассчитывает. Не собиралась Зара с архимагами воевать. Реалистка.